Семейство свинковые Один из представителей этого семейства, Мара, похож на животное, составленное из различных частей других животных. У него заячья морда и кроличьи уши, тонкие, похожие на беличьи передние ноги и мускулистые, как у зайца, задние. Но самое примечательное у Мары — глаза. очень большие, опушенные длинными густыми ресницами. Ресницы очень красивы, но нужны они зверьку не для красоты. Это своеобразные защитные очки, которые прикрывают глаза от яркого солнца. Мары — животные дневные и очень любят принимать солнечные ванны. И от мелкого песка... Живут мары в пустынях Патагонии, где сильные ветры носят тучи песка. Несмотря на то, что мары — животные крупные и достаточно сильные, длина их достигает 75 сантиметров, а вес — 16 килограммов, они очень пугливы. Даррел утверждает, что они могут даже умереть от испуга, а уж удирают при малейшем подозрительном шорохе. Всего этого не скажешь об их родных сестрах, которые называются кавии. Маленькие, коротконогие и короткоухие, совершенно ненервные и даже не пугливые зверушки живут в Южной Америке и, кроме того, наверное, во всех городах и городках мира. Потому что кавии — никто иные, как всем известные морские свинки. Когда испанцы-завоеватели проникли в Южную Америку, среди прочих чудес они увидали маленьких и очень забавных зверушек. Зверушки жили в домах, и коренные жители Южной Америки, инки, держали их для забавы. Возможно, существовал какой-то культ этих зверьков, потому что на кладбищах инков обнаружены бальзамированные трупики кавий. Кроме того, инки употребляли в пищу мясо этих зверьков, предварительно откармливая их. Испанцы назвали зверушек свинками. Толстенькие, коротконогие, они действительно отдаленно напоминают крошечных поросят. А так как эти свинки прибыли из-за моря в Европу, то поначалу назывались заморскими, потом заморское изменилось на морское. Так зовут их сейчас повсюду, и даже научное имя этих зверьков — морские свинки. Хотя животные они сухопутные, место их обитания луга, опушки лесов, саванны, живут они и в горах. Зверушки эти нетребовательны, легко переносят неволю и размножаются в клетках даже быстрее и активнее, чем в природе. Очень скоро заморские гости завоевали симпатии любителей животных в Европе, а затем морская свинка стала одним из самых обычных лабораторных животных. У себя на родине кавии живут в подземных городках. Иногда такие поселения бывают небольшими, иногда нор оказывается столько, что через поселение этих зверушек не только проехать, но даже пройти очень трудно. Мы уже говорили, что кавии, как и два десятка их близких родственников, животные сухопутные, но есть свинки, которые тесно связаны с водой. Семейство водосвинковые. В этом семействе всего два вида, но зато какие это звери. Представитель одного вида водосвинковых, самый крупный из всех существующих на земле грызунов. Его вес достигает 60 килограммов, а длина — до 130 сантиметров. Индейцы племени гуарани называют его капибара, что значит «господин травы». Название это стало общепринятым и вполне соответствует действительности. Капибара поедает огромное количество растущей в воде или поблизости от нее травы. Детеныши. их бывает у копибары от двух до восьми, появляются на свет уже хорошо развитыми, подвижными и не нуждаются в убежище. Главное и единственное убежище копибара — вода, в которой зверь проводит много времени. Вреда капибара не приносит. Тем не менее, его активно истребляют, так как мясо считается съедобным, а из его зубов местные умельцы — Изготовляют различные поделки. Но там, где капибару не преследуют, он не особенно пуглив. Может даже пастись вместе с домашним скотом. И вообще он легко приручается, становится ласковым, доверчивым. Английский писатель-натуралист Аттенборо, рассказывая о капибарах, прирученных местными жителями, говорит о них как об очень приятных, веселых и послушных животных. Семейство шиншилловые. Шиншилла небольшой, около сорока сантиметров в длину, зверек с повадками кролика. Селиць он в расщелинах скал, и путешественники, побывавшие в горах Перу, Боливии или Чили, писали о многомиллионных колониях этих зверушек. Но положение изменилось с тех пор, как люди оценили мягкий и красивый, легкий и прочный мех шиншиллы. Впрочем, люди оценили его давно. Индейцы племени Чинчас, населявшие эти места когда-то, с ног до головы одевались в одежды из шкур шиншиллы. Покорившие индейцев Чинчас инки тоже оценили мех этого зверька. Они даже научились изготовлять из шерсти шиншиллы ткани. Испанцы, разгромившие государство инков, в числе наиболее ценных трофеев вывезли в Европу и шкурки шиншиллы. В Европе шкурки понравились, и сразу началось варварское истребление этих зверей. Шиншил убивали столько, что ими полностью загружали трюмы кораблей, отплывающих в Европу. Но прошло некоторое время, и на кораблях стало оставаться место для других товаров. Шкурки уже не заполняли трюмы полностью. С каждым годом шиншил становилось все меньше и меньше. Но их продолжали истреблять. В 1894 году из Чили, Боливии и Перу было вывезено 800 тысяч шкурок. В 1905 году уже только 400 тысяч, через два года эта цифра снизилась вдвое, а еще через год было вывезено лишь 100 тысяч шкурок, в следующем, 1909, всего 30 тысяч. Положение складывалось критическое. И в 1918 году правительства южноамериканских стран вынуждены были издать закон, запрещающий отлов и отстрел шиншил. Но зверек к этому времени был уже почти полностью истреблен. Лишь очень небольшое количество уцелело в Боливии и на севере Аргентины. В том же 1918 году американец Чепмен. Изучив жизнь шиншилл, сделал попытку развести их в неволе. Отловив несколько шиншилл, он в течение шести лет спускал их с гор. Ведь шиншилла живет на высоте две четыре тысячи метров. Поэтому в течение шести лет Чепмен переносил ферму все ниже и ниже, приучая своих питомцев к новому климату, к новым условиям. В 1923 году Одиннадцать зверьков были, наконец, привезены в Калифорнию. Чепмен не ошибся. Шиншиллу действительно можно было разводить в неволе. И через тридцать лет уже более полумиллиона зверьков жили на фермах США и Канады. Начали разводить шиншиллу и в Европе. Сейчас разводят ее и в нашей стране. Правда, за рубежом шкурки этого зверька по-прежнему стоят очень дорого, И, как писала одна французская газета, обладание мехом шиншиллы — самое наглядное доказательство богатства. Однако не всякой шиншиллы. Дело в том, что есть два вида — большая короткохвостая шиншилла и малая длиннохвостая. Малую удалось спасти, и ее сейчас разводят на фермах. Большую же пока на фермах разводить не удается — и она по-прежнему считается очень и очень редким зверьком, а именно у большой, короткохвостой шиншилы мех особенно ценный. Близкие родственники шиншиллы — вискачи или вискаши. Они живут на равнинах Аргентины и Парагвая и называются равнинными. Есть и горные вискача. Это живет в горах Боливии, Перу, Аргентины и Чили. Горных часто можно встретить на высоте пять тысяч метров над уровнем моря и редко ниже тысячи. Зверьки несколько напоминают кроликов и белок, но неловкость, неумение прятаться не спасают вискач. Их истребляют, потому что мясо этих зверьков считается деликатесом у местных жителей, а шкурки высоко ценятся, правда, не так, как шкурки шиншиллы. Равнинные вискачи крупнее горных. Длина их может достигать 70 см, а вес 7 кг, в то время как горные не более 40 см длины, а вес их редко превышает 1,5 кг. Они такие же подвижные и ловкие, при опасности удирают со скоростью 40 км в час, делая в случае необходимости трехметровые прыжки. Местные жители считают, что вискачи наносят вред земледелию и скотоводству и устраивают настоящие крестовые походы на вискачий. Вискачи живут колониями, и колонии эти заметны издали. Большое количество земли, выброшенной на поверхность, создает определенный и довольно характерный ландшафт на плоских равнинах, пампах. Дело в том, что норы у этих зверьков очень большие, Длина одной может достигать 200 метров, а диаметр входного отверстия – 2 метров. Кроме того, некоторые колонии существуют десятки, а то и сотни лет, и каждое новое поколение расширяет или углубляет, удлиняет или переделывает жилищ. Поэтому нет ничего удивительного в том, что со временем на равнинах образуются довольно высокие и хорошо видимые издали холмы. Кроме любви к усовершенствованию жилищ, зверьки эти обладают еще одной всепоглощающей страстью — коллекционированием. При этом свои коллекции вискачи не держат в туне, как некоторые люди, а выставляют на всеобщее обозрение около входов в норы. В этих коллекциях есть все, что может найти зверек — палочка и камешек, консервная банка, перья птиц. И любая потерянная человеком вещь, которую зверек, способен дотащить часы или кошелек, ключ или нож, платок или монетка. И часто местные жители, обнаружив пропажу или потерю какого-либо предмета, отправляются искать ее в колонии этих грызунов и обычно находят ее в одном из музеев. Семейства нутриевые у себя на родине в Южной Америке. Этот зверь называется Копиу. Живет он на болотах, вблизи водоемов, и дальше сотни другой метров от них не удаляется. Здесь на берегу находит сочную растительность, которой питается, тут же роет нору или устраивает примитивное гнездо. В норах или гнездах два раза в год появляется потомство. Обычно это пять, но может быть и семь-восемь малышей, уже зрячих и хорошо развитых. Однако норы и гнезда, которые устраивает этот зверь, убежище ненадежное. Поэтому при опасности грызун немедленно прыгает в воду и детишек туда же уволакивает. Но это спасает зверьков далеко не всегда. Слишком много желающих полакомиться их мясом, слишком много желающих иметь их шкурки. И вот сейчас в Южной Америке этих грызунов осталось не так уж и много. Зато появились они в других странах, а в СССР сейчас живет примерно одна десятая часть всех существующих на земле зверьков, которые называются теперь нутриями. Когда испанские завоеватели впервые увидали в Южной Америке этих зверьков, то приняли их за выдр. а выдра по-испански — нутрия. Однако вскоре люди поняли, что этот грызун никакого отношения к выдрам не имеет, и переименовали его в болотного бобра. Но и к бобрам это животное тоже никакого отношения не имеет. Тогда назвали его болотной крысой. Однако к крысам он имеет еще меньшее отношение, чем к выдрам и бобрам. В конце концов оставили первоначальное имя, данное этому зверю испанцами — нутрия. Образ жизни нутрии — полуводный, но сильно отличается от жизни других полуводных животных. Когда в США пытались акклиматизировать этого зверька, создавая ему условия, подходящие для бобра или андатры, из этого ничего не получилось. А получилось тогда, когда люди поняли, нутрия нуждается... в особом подходе. Немецкий ученый, зоогеограф Зодлок, считает, что дело не в климате, как предполагали одно время неудачливые акклиматизаторы. внутри может жить и в суровом климате. В доказательство этого Зодлок приводит пример. Нутрии живут на огненной земле и хорошо себя там чувствуют. Но в других местах, где зимы достаточно суровые, прижиться не могут, погибают. Однако люди, стремившиеся расселить этого ценного пушного зверька, нашли выход. Там, где зимы теплые, переселенная нутрия живет на свободе круглый год. В нашей стране это Закавказье. Там, где зимы суровые, нутрия не может плавать подо льдом, в норах же она не может зимовать, так как они холодные, а у некоторых нор и вовсе нет. Ее на зиму отлавливают и помещают в клетки или вольеры. Весной снова выпускают на свободу. Такой метод называется полувольным разведением. И с 1930 года, с того времени, когда нутрию завезли в СССР, широко применяется у нас. И очень успешно. С 1930 по 63 годы в СССР выпущено 6270 зверьков. Сейчас, как предполагают, в нашей стране живет 5 миллионов нутрий. Семейство тушканчиковые Тушканчики распространены широко, живут в Африке, Азии, Европе, предпочитая в большинстве своем климат теплый. Приспособились жить эти грызуны в степях, полупустынях и пустынях, могут жить на глинистых почвах и даже на каменистых. Но где бы ни жили тушканчики, все они так или иначе похожи друг на друга — И всю организацию этих зверьков определяют два основных момента — умение передвигаться прыжками и умение рыть. И в том, и в другом тушканчике очень совершенны и оригинальны. Бегают тушканчики необычно, на двух задних ногах. Передние укорочены и в передвижении непосредственного участия не принимают. За да, тушканчику этого и не требуется. Он и на двух задних может мчаться со скоростью 40 км в час, а при необходимости совершать трехметровые прыжки в двадцать раз длиннее собственного роста. Помогают тушканчикам в таком беге и в таких прыжках все и, главным образом, необыкновенные задние конечности. Во-первых, они очень длинные, во-вторых, у тушканчиков очень большие ступни, в-третьих, на этих ступнях, на подошвах и на пальцах, упругие ребристые подушечки, как протекторы на автомобильных шинах. Это у тушканчиков, живущих на каменистом грунте. У живущих в пустынях на подошвах имеются гребни из жестких волосков, позволяющие зверькам легко взбираться на барханы, в то время как другие животные, не имеющие таких приспособлений, вязнут в песке. Бегать тушканчикам помогает и хвост. Прекрасный балансир, благодаря которому зверек не только удерживается во время бега на двух ногах, но и направление круто меняет во время прыжка. Хвост вообще играет огромную роль в жизни тушканчиков. Конец его украшает пушистая кисточка — знамя. Хорошо видное издали, она служит сигналом для собратьев, а преследователя обманывает. Если преследователь догонит тушканчика и схватит за хвост, кожа с кончика хвоста легко снимется вместе с кисточкой и останется у преследователя, а тушканчик удерет. Хвост помогает тушканчику быть отличным бегуном. А зубы, точнее длинные, тонкие и очень острые резцы, делают его прекрасным землекопом. Тушканчик может вырыть надежные убежища даже в твердом грунте. Советский ученый Фокин, прекрасный знаток тушканчиков, рассказывает, что пара тушканчиков за ночь прогрызла ход в кирпичной кладке дома. В песке тушканчики роют норы передними лапами, причем работают ими так быстро, что невозможно уследить за движением лапок. Но где бы ни были устроены норы тушканчиков, все они сделаны по одному принципу — длинные, с одним или несколькими запасными выходами, которые затыкаются земляными пробками. Иногда тушканчик просто не доводит до поверхности запасной выход. оставляя тонкий, в несколько сантиметров, слой земли. При опасности, если главный вход блокирован, тушканчик может пробить эту корочку и молниеносно выскочить наружу. Отправляясь спать, тушканчик закрывает основной вход земляной пробкой, так называемой копейкой. Зимой тушканчик закупоривает свое гнездо, вернее, выход из него более основательно. Спят тушканчики глубоко, не просыпаясь зимой, поэтому запасов не делают. Потомство у них появляется дважды — весной и осенью. Однако все это мы можем сказать о тех, чья жизнь нам известна. Например, о длинноухом тушканчике. У длинноухого тушканчика все длинное, мордочка удлиненная — Уши, как у зайца, хвост в два раза длиннее туловища, а стопа задней ноги в половину длины всего тела зверька. Усы-вибрисы, если их заложить назад, достигнут основания хвоста. Однако среди тушканчиков есть и такие, у которых хвост не длинный, а очень толстый. Это тушканчики, которые так и называются «толстохвостые». У них в хвосте, словно у верблюда в горбу, откладываются жировые запасы. Такой хвост может служить и удобной постелью. Подложит его тушканчик под себя, свернется комочком и спит, как на перине. А бегать такой хвост не мешает. Удобные хвосты и у жирохвостых тушканчиков. Этих тушканчиков пять видов. Из них три описаны каждый лишь по одному единственному экземпляру, один по двум найденным в 1969 году, и только единственный вид жирохвостого тушканчика довольно обычен. Но и этот довольно обычный сейчас тушканчик имеет необычную историю, и быть бы ему тоже редким или редчайшим, если бы не советский ученый виноградов. В 1928 году. Осматривая зоологическое хранилище Британского музея в Лондоне, Виноградов обнаружил тушку карликового тушканчика, о котором не подозревал и сам Томпсон, замечательный английский ученый-систематик, описавший едва ли не десятую часть всех млекопитающих, известных современной науке. Томпсон тоже работал в Британском музее, но этого зверька не обнаружил. Впрочем, зверек легко мог затеряться среди других экспонатов, ведь длина его менее пяти сантиметров. Вот и пролежал он в Британском музее более ста лет, и никто не обратил на него внимания. Виноградов выяснил, в 1904 году двух таких же зверьков нашел на территории Северного Китая известный русский путешественник Козлов. Итого три. Значит, эти зверьки очень редкие, даже редчайшие. Но Виноградов почему-то усомнился в этом. Он решил поискать их в другом месте, где, по его мнению, для жизни этих карликов имеются более подходящие условия. После долгих раздумий Виноградов пришел к выводу, что карликовые трехпалые тушканчики, так их стали называть, должны водиться в Зайсанской долине. Ученый оказался прав. Когда начали искать тушканчиков там, то нашли целые поселения этих зверушек. Интересно, что норы их достигают в глубину трех метров. Иное положение у их родственников — пятипалых карликовых тушканчиков. Этих крошек, весящих не более десяти граммов, с 1902 по 1961 год было поймано всего четыре. В 1961 году советский ученый Берман поймал еще двух. Кстати, поймал их за тысячу километров от места, где были обнаружены предыдущие зверьки. Тех поймали в районе пустыни Гоби, этих на территории Тувинской АССР. Парад грызунов сильно затянулся. И хоть прошли перед нами далеко не все его представители, другие отряды требуют освободить место. и мы вынуждены считаться с этим. Тем не менее, еще одно семейство грызунов должно пройти перед нами. Впрочем, если мы будем спокойно стоять и смотреть, мы ничего не увидим. Лишь кучки земли, время от времени появляющиеся на поверхности, подскажут, что перед нами на глубине одного-двух метров проходят представители семейства слепышковых. Слепыш? Плотный, большеголовый, не имеющий шеи, довольно крупный зверь. Малый, сантиметров двадцать в длину, слепыш обыкновенный, несколько больше. У того и у другого нет глаз, точнее они есть, но находятся под кожей. Нет хвоста, недоразвитые ушные раковины. Все это подземному жителю не нужно. Гораздо важнее для него инструменты, с помощью которых слепыш роет норы и многочисленные от норки, а также прогрызает отвесные отверстия, куда головой выталкивает ненужную землю. Часто 10-20% поверхности участка, под которым живет слепыш, бывают покрыты выброшенной им землей. Губы у слепыша устроены так, что не дают земле набиваться в рот. примерно так же, как и у бобра, который способен грызть в воде. Слепыш, как землекоп, стоит среди зверей, пожалуй, на первом месте, даже впереди крота. Крот роет не так глубоко и не так быстро. Слепыш, как землекоп, стоит среди зверей, пожалуй, на первом месте, даже впереди крота. Крот роет не так глубоко и не так быстро. Двигаясь под землей, слепыш все время работает, отыскивает и поедает части растений и корнеплоды. Но особенно любит он луковичные растения. Их зверек чувствует издалека, и иногда на гектаре, засеянном луковичными, собирается до двух-трех десятков слепышей. Едят они много. За день съедают в среднем по полкилограмма, примерно столько же, сколько весят сами, И еще запасы делают, тоже немалые. В норах слепышей находили по 18 килограммов картофеля. Слепыши роют двухъярусные норы. Одни летние, кормовые, другие зимние. Летние на глубине 20-25 сантиметров, глубина зимних иногда превышает 3 метра. Излишки земли, образующиеся при рытье летних нор, слепыш выбрасывает на поверхность. Землю из зимних он выталкивает в летние ходы. Запасы складывает в особые камеры. У слепышей отличный аппетит. Но, видимо, зимой они мало едят, а, может быть, впадают в полусон, похожий на дрему. Этого мы не знаем. Мы вообще многого не знаем о слепышах. Например, об их размножении нам известно, что в марте-апреле у самки появляются слепышата, обычно три. Но ведь для слепышей ранняя весна — самая трудная пора, старые запасы уже съедены, новых растений еще нет. Почему именно в это время появляются малыши? И еще как слепыши в земле находят друг друга? Очевидно, встречи происходят зимой, как раз тогда, когда эти и без того необщительные животные закупориваются в своих зимних норах. Как же они узнают друг о друге? Подают сигналы запахом? Но для этого надо иметь сверхострое чутье, звуковая сигнализация. Но для этого нужен очень тонкий слух, а ни того ни другого у слепышей пока не обнаружено. Но сообщать о себе — это еще не все, ведь надо добраться друг до друга. Значит, надо прорыть очередной ход. А признаков зимней работы слепошей тоже пока не обнаружено. В нашей стране слепыши встречаются на юге Украины, в Молдавии, на Кавказе и в Закавказье. Местами слепыши вредят и их пытаются уничтожить. И может случиться, что этот любопытный зверь исчезнет, так и не открыв людям, точнее, не успев открыть своих многочисленных тайн. Правда, в последнее время в местах, где этот грызун малочислен и не приносит вреда, его берут под охрану.